6. В камере было неуютно, но Диана все равно устроилась как королева. Она уселась на лежак и привалилась к стене у изголовья, подоткнув под поясницу подушку. Ноги закинула прямо на одеяло и скрестила их, стряхнув песчинки с подошв на выленивший ворс. Потом пришли медик и Ролло, и ей пришлось показать свои ребра, и дать заглянуть себе в глотку. Другие камеры пустовали, так что осмотру никто не мешал. «Мне, сказали, она кашляла кровью», заметил медик, укоризненно поглядывая на инспектора. Ролло пожал плечами. Он притащил с собой стул и теперь сидел на нем, поставив его в коридоре. На коленях он разместил папку с ворохом распрямленных дебелых скрепок похожих на крошечный хворост. Из кармана брюк торчал небольшой напильник, захваченный в гараже. «Мне тоже так сказали. Пусть не курит хотя бы неделю, если сможет. Вы же не курите?» «Нет». Диана опять царственно разместилась на лежаке. «Вот и отлично. Хотя тут надо думать, как в анекдоте про курильщика» который припёрся к врачу, а тот и говорит. Ролло оторвал взгляд от скрепок и посмотрел на медика. Тот кашлянул, снял перчатки, сунул их в карман и потопал наверх. Ролло взял одну из скрепок, повертел её в пальцах и легонько прошёлся по ней напильником. — Как ты себя чувствуешь, Диана? — На мне всё заживает быстро, как на собаке. Ролло остро взглянул на нее. Диане не понравился этот взгляд, любопытствующий, но враждебный. «В чем меня обвиняют?» Ролло в задумчивости уставился на скрепки, явно сверяясь с какими-то своими мысленными закладками. «Езда общественно опасным способом. ДТП. Покушение на убийство». Судя по словам патрульного Ольберга, это оно и было. Что с Сиф? Ее ищут. Очевидцы утверждают, что она просто встала и ушла. Вероятно, у нее сотрясение. Люди обычно цепляются за последние разумные мысли. Ну, после того, как их шарахнет машиной свекровь. Из груди Дианы вырвался смешок, и там что-то протестующе булькнуло. Она не нехило так приложилась об руль. Но что правда, то правда. У стаи все заживает быстро, в том числе и у Сиф. Диана все-таки рассмеялась, устала с нотками сожаления. Сиф нет никакого дела до того, что случилось. Она даже заявление писать не будет. Ты так уверена, что с ней все в порядке? Ну еще бы! Диана резко села. «Ты должен прикончить ее, Ролла. Ты хороший полицейский. Ты послушаешь меня, я знаю. Хоть и занимаешься сейчас черти чем. Я делаю крошечные стальные стрелы, чтобы охотиться на крошечных волков». Ролла поднял взгляд, и Диана увидела, что его глаза горят какой-то безумной идеей. «Волки определенно крошечные» раз они спокойно шныряют по лесам, наводя свои порядки. Ты ведь тоже на них охотишься, Диана?» Этот вопрос насторожил Диану. Он обеспокоил ее и привел в ужас. В то же время она ощущала болезненное наслаждение от происходящего. Ей хотелось прекратить все это, освободить сына и внуков. «Почему ты так решил, Ролло?» потому что твой револьвер заряжен серебряными пулями, дорогуша. Какое-то время они внимательно изучали друг друга. Крупный полицейский со скрепками и симпатичная зрелая женщина, запертая за необъяснимую попытку прикончить невестку. А я и не знала, что в полиции обожают сказки, Ролло. Оставим сказки в покое. Расскажи мне лучше о погоде, Диана. Что ожидается?» Непринужденный тон Ролла заставил Диану замолчать. В его словах пряталось что-то скользкое, готовое ужалить прямо в сердце. «Я рассказываю о погоде только в студии радиостанции». Ролла кивнул, отложил одну обточенную скрепку и взялся за другую. «Как зовут твоего мужа, Диана? Кто он?» Кто такой этот Тель Миккельсон? Диане пришлось задержать дыхание, чтобы не выдать своего волнения. Тель Миккельсон. Это придумал ее сын, когда сочинял им всем легенду, с которой они могли бы спуститься с гор. Но кто такой этот Тель? Чем он занимался, кроме того, что являлся ширмой для Лео Хигая, писателя ужасов? которого загрызла собственная жена. «Я не особо любила этого мужа. Пусть Виго тебе все расскажет. Думаешь, он соврет получше твоего? Думаю, его, правда, будет получше моей. Я ведь даже не наседаю, — вежливо заметил Ролло. А мне это ничего не стоит». «Нужно только встать, чтобы ты пожалела о том, что не выросла чуть больше. Но я держу себя в руках и ничего такого не спрашиваю, хотя ты и напоминаешь мне сумасшедшую, которая обзавелась серебряными пулями. А все из уважения к твоему сыну». Диана ощутила, что ее мысли разбросаны. «Да, она хотела, чтобы все закончилось, и как можно скорее» чтобы эта тварь поплатилась. Но теперь, как выясняется, платить придется им всем. И все же она не могла просто отступиться. Прикончи, Сив! Убей ее! Слова сами сорвались с губ Дианы, прозвучали как лихорадочный призыв, как бред. Я думаю, дело не только в Сив. Покачал головой Ролла. Он поднялся, Аккуратно пересыпал стрелы в папку, убрал напильник и положил ладонь на спинку стула. — Ты хочешь кому-нибудь позвонить? Надо думать, ты в тяжелом положении, да? Внуков ты не захочешь пугать, а Виго в отъезде. — Ты отпустишь меня, если Сив все в порядке? — Чтобы ты опять носилась по Альте с карманами серебра, неизвестно, на кого охотясь? Ролла широко улыбнулся. Я подумаю. Он ушел. Диана осталась наедине со своими мыслями.